Глава 9. Школа в предгорье Путь наш занял больше времени, чем запланировал Лорд Гай. От того, что я отказалась спешить, ни к чему оно нам теперь стало. Преследование людьми к Ноуфорту отменялось, и было предчувствие, что при поступлении в школу мне потребуются вся сила, а не та жалкая часть, которую имела. Надо было их подсобрать. Поэтому вынудила винт-пота не мчать во весь опор а делать больше остановок. Так мы неспешно миновали обширные луга, и перед нами открылся вид на горы. Красиво. Указала кивком головы на заснеженные пики вдали. Точно. И там тебе предстоит провести год. Именно в предгорье находится школа. От силы полдня пути осталось, и мы на месте. Эта река, например, берет начало вон от тех ледников. В горах ее течение представляет череду водопадов, потом превращается в бурный поток. «Здесь широко уже разлилась, но все равно, сильно бурливо и своенравно». «Да уж, а сделаем-ка здесь привал», — сказала и тут же соскочила с коня. «Но мы же недавно отдыхали». «Так я и не для отдыха предложила остановиться. Мне надо проверить, насколько восстановилась». «И как это станешь делать?» «Если смогу переплыть эту реку туда и обратно, то все нормально». Но это невозможно и мужчине. Вода холодна настолько, что у любого сведет мышцы. А еще у берега полно волнов и водоворотов, да и ширина такая, что... Вот это мне в этой реке и понравилось. И точно говорю, если я справлюсь и переплыву ее, то я прежняя. Если нет... Да. А если нет? То сделаю вот так. Скинула с себя всю одежду прямо на землю, на берегу и уселась на нее. Как это понимать? Начал ходить кругами и хмурится лорд Гай. Что-то задумала. Если соблазнить меня, то... Пх... Закатила глаза и демонстративно отвернулась. Глупость какая. Зачем вы мне сдались, злобный старец? Ну-ну, не забывайся. И не посмотрю, что набор ножей себе под бок подгребла. Возьму и... Отшлепаете. Пх... Много раз от многих мужчин подобное слышала. Нет, вы мне ничего не сделаете, а сядете вон там, в тенечке, и вздремнете. Не на пользу пошло тебе умение разговаривать. Погрозил лорд мне пальцем. Допустим, я присяду, а ты? Что ты станешь делать? А я впитаю кожей энергию солнца. Такой ответ устроит? Мудришь. Самую малость. Просто хочу совместить приятное с полезным. А вы мне мешаете. Отойдите немедленно, иначе до ночи не успеем добраться до школы. Да чего уж там. Согласен приехать на место и завтра днем. Но чтобы вдвоем приехать. «Ты же не сбежишь, правда?» «И в мыслях не было. Просто позагораю сейчас, потом поупражняюсь, а затем сплаваю на тот берег и обратно». «Ладно, пошел дремать, но помни, что у меня тоже есть лук, и он ляжет прямиком под мою правую руку». Пфф. На лорда я больше внимания не обращала, а вот он все глаза просмотрел, чем это занималось. А на самом-то деле просто отдыхала и нежилась под теплыми лучами. Нам, демонам, больше ничего и не надо для восстановления. Эх, если бы еще и браслета на руке не было, то бодраба была часа три назад. А вот отдохнув, приступила к выполнению физических упражнений. Этот комплекс считался самым обычным и обязательным для демона воина Разогрела мышцы, добилась, чтобы стали эластичными, и задала им нагрузку. Сначала небольшую, потом увеличила. Все вроде бы шло нормально. Да, давно так не занималась но тело эти упражнения хорошо помнила. И, загоняв себя до пота, пошла к реке. Нет, сразу переплывать ее не собиралась. Просто окунулась у берега и немного поплавала вдоль него. «Эй, рыбка!» — напомнил о себе лорд Гай. «А ты отлично плаваешь. Просто загляденье. Хотите со мной посоревноваться?» «Куда мне, злобному старцу? Я уж тут посижу. С луком в обнимку». «Поняла. Учту». И я снова вышла на берег и еще с полчаса тренировала мышцы а потом решила, что все, время пришло. Подошла к каменистой береговой кромке, забралась на выступающий среди прочих валун и прыгнула с него подальше в воду. Та сразу же обожгла холодом, как и в первый заход в нее, но мое тело уже познакомилось с этим ощущением и научилась подстраиваться под нужную температуру. Я поплыла и была уверена, что мышцы не подведут, а сокращаться как надо. Так и вышло. Устала, но противоположного берега достигла. Выбралась на него, распрямилась в полный рост и помахала лорду. А тот взволнованно расхаживал по противоположному берегу. Выражение лица видеть не могла, но догадалась, что хмурился и сверкал глазами. Кстати, лук так и остался лежать в тенечке, где недавно сидел Гай. Отчего? В волнении и панике забыл про него? Был плохим стрелком и только стращил расправой? Или был уверен, что вернусь, а только волновался, чтобы у меня все получилось? Нет, в приятеля записывать лорда возмездия было все же слишком. Ведь друзья вряд ли обещают свернуть шею. А черт с ним, пусть поволнуются немного, а я здесь посижу, полежу, потом опять поразминаюсь. О, кричит мне что-то. Извините, за шумом воды ничего не разобрать. И улеглась себе животом на теплый камень. Хорошо, очень хорошо мне было, пока огромная темная тень не накрыла. Вздрогнула, вскочила, вскинула голову, а надо мной кружил дракон. Низко совсем. Я даже выступающие костяные наросты на нем рассмотрела. И к своему стыду поддалась тогда панике. От нее кинулась в воду, и что было сил, быстро поплыла к лорду. Понадеялась на его защиту. Глупо, конечно, повела себя. Это же не птеродактиль какой-то был, а высшее существо этого мира. Здесь же дракон и верхушка общества. А я подплывала к противоположному берегу и наблюдала, как лорд Гай вытянулся перед тем драконом в струнку, а потом приложил руку к груди и стал кланяться. Красота, они там в любезности обмениваются, а мне в реке мерзнуть, не выходить же на обозрение голой. Хотя рассмотреть мои прелести, наверное, ящер уже успел. Эх, где наша не пропадала? Но переживала зря, дракон улетел раньше, чем я принялась выходить на берег. Повезло. Иначе мое поведение выглядело бы как вызов, наверное. И кто знал, как принял бы его дракон. Все же я ни с одним из них не сталкивалась ранее. Но сидеть корчится в воде из горных ледников было равносильно самоубийству. Вот и выбралась на берег синюшняя, дрожащая, в комок сжавшаяся. Хотела сказать лорду, что мне срочно требуется горячее питье. Да зубы выбивали такую дробь, что нечего было и надеяться, что он меня понял бы». А вот я и потянулась к шерстяному одеялу в сидельной сумке, чтобы им скорее растереть, разогреть покрывшуюся крупными пупырышками кожу. На вот. С жалостливой интонацией в голосе мой спутник протянул флягу. Это поможет согреться. Я сейчас костерок еще разведу. Так понимаю, ночевать нам теперь здесь придется. Эх, рыбка. Только и радует, что реку ты переплыла. Что там говорила про это? Ты теперь прежняя, выходит? То есть, так понял, силы твои восстановились. Угу! Ничего более произнести пока не получалось. И для этого-то пришлось сжечь зубы. Да, внутри начало растекаться тепло от выпитого алкоголя из фляги, и шерсть одеяла помогала немного согреться, но все же пока недостаточно, чтобы прекратить дрожать. А вот когда весело затрещали сухие ветки в костре, мне вроде бы уже полегчало. Протянула к доброму пламени ладони и счастливо зажмурилась хорошо то как огонь искры стремящиеся высокого неба смотрю ты прямо млеешь, сидя у костра а руки не боишься обжечь прямо ведь в пламя их сунула не а огонь меня любит продолжила блаженно жмуриться погоди ка а ты случайно не родняли драконам а они тоже того на эти слова лорда хохотнула еще чего не хватало какие то ящеры не могли сравниться с демонами Да, эти четвероногие с вертикальными зрачками и рядом с нами не стояли. В этом был убежден папа, но и мне было велено так же думать. А вот лорду возмездия, похоже, не давали спокойно жить мысли о моей сути. Терзался воинственный муж вопросом, к какому миру принадлежу. А значит, следовало ждать явного и тайного допросов. И скорее из-под воли начнет выпытывать. Потому что однажды в уже уже спрашивал, кто я такая. Еще чего не хватало. «Но огонь – это твоя стихия. Как и сказала, он меня любит. И эта любовь у нас взаимная. А вода? Не рисковала ли, когда надумала эту строптивую реку переплыть? А это уже я люблю». «Как? И огонь и воду одновременно? Разве так бывает? Не а не воду. Хотя ничего против нее и не имею. Про риск говорила. Борьба и преодоление – это по мне». От тепла, что проникало через ладони прямо в душу, вся разомлела. Разговаривать не хотелось, но лорд никак не желал отставать. Выходит, нисколько не было уверена, что сможешь переплыть. Гай принялся хмурить брови. На легкомысли. Что бы больше так не делала. У нас же договор. Я просто так, что ли, зад себе в седле натираю и километры по жалким полям лесам отмеряю. Думаешь, тащу землею от твоей компании? Да у нас теперь общее дело, а ты... Нужно все наперед и хорошо продумывать, а не бросаться в авантюры. Поняла? Как объяснить этому человечешке, что демоны обожают ходить по грани, что частенько бросают вызов судьбе, чтобы разжечь такой любимый огонь в собственной крови? Эх, все равно не поймет. Поэтому решила не утруждаться. Просто откинулась спиной на растерянное на земле одеяло, заложила руки за голову и принялась смотреть на звездное небо. Одно созвездие, другое, третье. А смысл-то в словах лорда Гая все же был. Я не у себя дома, однако. Об этом и звезды лишний раз напомнили. У нас в темном царстве совсем другие созвездия сейчас бы наблюдала, И папа за спиной бы стоял, готовый в любую минуту помочь и вразумить, и защитить, если что. А здесь лорд прав, надо приспосабливаться к чужому миру. В таком ключе его советами не стоило пренебрегать, что он там говорил про трезвый расчет. Тем более, что я как бы не была совсем уж собой. Черт бы побрал браслет. Без своей бесовской магии стояла в общем ряду с обыкновенными человеческими женщинами. Все отличие заключалось в полученных боевых навыках и тренированном теле. Хотя при желании и старании и девчонки Нироса могли бы в этом со мной сравняться. Другое дело, что здесь это не было принято и считалось чем-то из ряда вон. У них здесь иметь сильное тело с развитыми мышцами для женщины было что-то сравнимое с позором. А у нас страдать из-за разбитого сердца и неразделенной любви. О, темень хаоса, как же меня угораздило влюбиться в зеленоглазово, полукровку-оборотня. В тряпку же превратилась, в квашню. Я бесовка. А все те трое, ух, добраса бы до них». Мало им было отнять магию, так они и дальше издеваться над подданной темного царства принялись. Лишили и речи, и памяти. Эх, как себя-то помнила бы. Разве искала бы тепла в глазах мужчины? Захлебнулась бы глупым вопросом, когда нашла его. Да нафиг бесовкам понимания, обожания, ласки, нежности и клятвы верности. Страсть. Полное и испепеляющее сознание, как наркотик, проникающая в кровь, страсть. Фейерверк эмоций. Вот что важно демонам и их женщинам. А потом, когда высота взята, цель достигнута, приятная слабость растекается по телу, этот момент тоже достоин вспоминаний. О да, кайф. И никаких потом взаимных претензий. Разбежались и точка. А я? А у меня что вышло? Как последняя человечка. Открыла свое сердце для новых чувств. И что из этого получилось? Из-за раздражения, что в голову проникли мысли о недавно пережитом, стало невозможно лежать. Вот так же спокойно продолжать смотреть на звезды, нисколько теперь не получалось. Заворочилась, завздыхала и снова подметила, что вела себя как обыкновенная женщина Нироса, страдающая женщина. И сразу же испугалась, что сейчас вспомню о своем нерожденном ребенке. Ох, только не это. Но бесполезно было себя обманывать. И я не забывала о нем. Ох, никакие силы не могли теперь сдержать слезы, и сколько ни гнала переживания, они накрыли, и горячие соленые потоки тогда уже побежали по щекам. Чтобы мою слабость не заметил лорд возмездия, совсем отвернулась от него, повернувшись спиной. Пусть думал бы, что заснула. похоже, он так и решил. Поворчал еще немного себе под нос, подбросил пару поленьев в огонь и стал тоже устраиваться на ночлег. А через минут пять и рощица перестал, уснул. Вот и мне надо было отключиться. Только одно дело – осознавать необходимое, и другое сделать как надо. Приказала себе заснуть, но пролежала еще, копошаясь, вздыхая и переворачиваясь сбоку на бок. Довольно длительное время. А потом пришел все же спасительный сон. И вот он, рассвет. Мы поднялись со своих одеял, как два бойца, словно по команде, Едва почувствовали на себя лучи восходящего солнца. Также споро организовали завтрак и потом собрались в путь. Да и на коне вскочили чуть не синхронно. В следующий миг уже погоняя их в направление заснеженных горных вершин. Не сговариваясь, решили как можно быстрее проделать путь до цели. И вот уже подъезжали то ли к поселку, то ли к небольшому городку, на окраине которого и находилась школа для телохранителей. Ничего особенного, на мой взгляд. Это думала и про населенный пункт, и про забор, отгородивший от посторонних глаз всю площадь и постройки элитного учебного заведения. Подумаешь, высоченная стена сложена из диких валунов. Да его здесь камня этого валом. Это же предгорье, из чего же еще строить? Ожидаемо, и дома в школе увидела бы каменные. А вот сами горы, это да. На них смотрела, не отрываясь, уже с полчаса, и глаз никак не могла отвести. Даже въехав в слободу Альфис, так назвал ее лорд Гай, все выворачивало шею и голову на сторону, чтобы наблюдать лесистые крутые склоны и сине белые ледники на остроконечных вершинах. Вот бы забраться туда. Эй, позвонки не повреди. Отвлек от мечтаний ворчливый лорд. И соберись уже. «Думаю, через полчаса, самое позднее, тебя будет ждать экзамен. Разумеется, это схватка. Не подведи тогда меня. От себя-то слово замолвлю. Немаловажную поддержку этим окажу. Но дальше уж все будет зависеть от тебя, девочка. Не волнуйтесь, тоже сделаю все, что в моих силах. Что так смотрите, а вот глаза щурить не надо. У нашего народа не принято слово свое нарушать. Раздала, то и держу будьте уверены». «Посмотрим, и знать еще бы, к какому роду племени принадлежишь!» Буркнул винт -под и треснул кулаком по массивным створкам ворот. В ту же минуту на калитке рядом с ними открылось смотровое окно. И грубый голос окликнул, интересуясь, кто мы такие и что надо. Лорд Гай всего лишь назвал свое имя и тут же с той стороны заскрежетал засов. «Выходил я, вы здесь знали и, похоже, ждали». «Заезжай, не смущайся!» Я здесь раньше часто бывал, а еще и по сей день. Нет-нет, да и навещу. И вообще, директор школы мне хороший друг. Поняла, почему очень надеюсь, что тебя примут в ряды обучаемых. Правильно, по знакомству. А так-то, девок, в телохранители брать у нас не принято. Хоть случаи такие все же были. Например, моя жена, леди Виндпот. Выпускница этого заведения. Что глаза округлила, так и есть. Именно здесь я ее впервые встретил. Не у Маркуса отбил. «А Маркус — это директор школы? Вы же сюда приезжали с инспекцией». Покивала ему головой, угадывая прошлое событие. Как же друзьями-то умудрились остаться? Прорицательно. И да, все так и было. И дружба наша тогда действительно закончилась. На время. А потом все снова встало на круги своя. Понятно. Инспекцию никто не отменял. И вы по-прежнему сюда наезжали. «Эй, всезнайка, вон там подожди». «Клановясь, видишь?» «На, прими повод, а я пошел». Никогда не любила ожидания. Не в моем характере просто стоять столбом. А тут заняться совсем нечем было. Ну, окинула взглядом площадь и постройки по ее периметру. Они предсказуемо оказались все из камня. Как большие здания, так и малые. Черепичные крыши порадовали глаз терракотовым цветом. Несколько сосен еще разбавили зеленью хвоя и серого в общей картине а потом подняла голову выше и как улетела в бескрайнюю синеву, показалось или небеса были особенными. Здесь за стеной школы серый камень давил и напоминал о замкнутости пространства и отгороженности от всего мира. А там бескрайний яркий простор. Ого, никак глаза не обманывают. А вдруг вернул меня на серую выжженную солнцем землю чей-то голос. Девушка. Сфокусировала зрение и передо мной стоял, Долговязый парень, обычный субъект, ничего особенного. Выгоревшие светлые волосы до плеч, одежда свободного кроя, брюки и рубаха, подпоясанная кожаным ремешком. И вся того же серого цвета, что успел поднадоесть за двадцать минут разглядывания территории в ожидании лорда Гая. А вот глаза его светло-голубые, и добродушная улыбка мне понравились. Они располагали к знакомству. Какими судьбами, красавица, навестить кого-то приехала? Сам спросил, сам подсказал ответ. Хотя разве могло ему, жителю Нироса, прийти в голову, что девушка приехала поступить в эту школу? Естественно, нет. Она заговорить с ним и огорошить ответом не успела. Из вблизи расположенного многоэтажного здания вышли двое. Лорд Винтпот и полненький коротышка. Ого, я-то директора совсем другим представляла. Воображение рисовало крепкого мужчину чуть старше среднего возраста, чем-то похожего статью на лорда Гая. Здесь же, в общем, только с возрастом угадала. «А, Патрик!» – каким-то вымученным голосом окликнул Маркус Белобрысова парня. «Не убегай, ты нам сейчас пригодишься». Я, кстати, Патрик. Криво улыбнулся мне, теперь долговязый. Он действительно предпринял попытку скрыться с глаз начальства, да не успел. «Слушаю вас, господин директор. Я тут по делу спешил». Подождет вот твое дело. Надо будет сейчас новичка испытать. Вот и понадобился. А карие глазки, буравчики директора, уже принялись меня осматривать, ощупывать. Хм, пошли в зал. Пошли так пошли, пристроился этот Патрик рядом со мной. И мы с ним потянулись за неспешно зашагавшими вперед двумя друзьями, направились к некому одноэтажному вытянутому зданию. Это корпус для силовых тренировок, пояснил парень, кивая в ту сторону, Но сам-то больше на меня смотрел, причем очень заинтересованно так рассматривал. А ты с отцом приехала, значит, да? А имя у такой красавицы есть? Очень даже галантно придержал передо мной дверь. А когда уедете, надеюсь, до вечера останетесь, я бы тогда мог экскурсию по школе организовать. Как на это смотришь, милая? Гарантирую, что не заскучаешь. Патрик, сейчас будет бой на деревянных палках. Бакен возьми, себе и новичку. Взял. А где этот самый новичок? Его вопрос директор проигнорировал. Его гораздо больше занимал обмен мнениями с другом насчет того, кого ему тот подсунул. Нет, Гай, ты ополаумил. Как себе все представляешь? Ну, потрачуя свое время и силы на это юное создание. Но оно уже слишком яркое. Такие, сам знаешь, нам не подходят. Как же потом специалисты использовать, если будет привлекать к себе всеобщее внимание? Взять хоть Патрика. Посмотри, какой экземпляр. Это один из лучших учеников, он уже выполнил самостоятельные задания. На его счету есть и чисто выполненные устранения, и сложный эскорт. И... да что перечислять, он молочина. Всегда собранный, действует надежно и безотказно, как часовой механизм. Теперь же что? Парень красуется сейчас, и посмотри на него, горцует, как молодой конь, почуявший... Да, поплыл однозначно. А у меня таких тридцать пять добрых молодцев. Что прикажешь делать со всеми ними? «Это кто же был здесь наемный убийцей?» – задачилась я. «Этот белобрысый? Такой милый, с ямочками на щеках?» И тело его, да в нем же худоба вопила о слабости мышц, и рост слишком высокий, чтобы не быть уязвимым при некоторых единоборствах, рассматривала с таким прицелом парня и замечала при этом, что ему очень не понравились слова директора. «А ты не горюй раньше времени, Маркус, лучше возьми и испытай моего человека. А что внешность такая?» Так это при некотором задании на пользу пойдет. Ну уже, Да, подбоченился Патрик. Ему точно не понравились высказывания господина Маркуса. Оттого посмотрела на него теперь с прищуром. А на слово поплыла, так вообще сверкнула глазами. С кем драться-то? Кому Бокин передать? Кень ей. Директор небрежно махнул рукой в мою сторону. Ей. Насупился Патрик, решив, что над ним продолжали насмехаться. На полном серьезе? Вот. Всплеснул теперь просто в воздухе коротышка своими пухлыми руками. Что и следовало доказать, это несерьезно, Гай. Напротив, очень хорошо, что на Ардамиру такая реакция. Сам же знаешь. Это ты, что ли, Ардамира? Перевел на меня... Перевел на меня глаза парень и как-то хищно теперь улыбнулся. Вот это да. У нас учиться хочешь? Тогда чуркойки рядом поставим, обещаю, детка, не пожалеешь. Сообразить, что имел в виду, не успела. В меня полетела палка, бакен то есть. И я не среагировала его перехватить. А Вот и треснул деревянный меч меня по лбу. Упс, извини, мило не рассчитал. Впредь обещаю быть помягче. Идет? Тогда погнали. И он таким сложным движением рассек воздух бакеном, что я залюбовалась. А обычному человеку было бы не уследить за кончиком меча. Я же со своим демонским зрением, даже не напрягаясь, прочла магическую руну. Она призывалась, чтобы понизить ощущение боли. Кому? Вот только этот вопрос прозвучал в моем мозгу, как сразу две руки и правую ногу прошила боль. Наверняка была бы сильнее, не призови Патрик магию. Но мне и этого хватило. Рука выронила деревянный меч и вдобавок еще припала на одну ногу. «Достаточно, мастер» застыл в небрежной позе мой партнер по бою, поглядывая то на меня, причем свысока, то на директора. Или продолжить. Пусть продолжают бороться. Злобным шмелем прогудел лорд Гай. Девочка, встряхнись уже. Или забыла, о чем договаривались. На память не жалуюсь. Запустила в него огненный взгляд недовольства. Но разве я не говорила вам, что сражение на мечах это совсем не мое? Извини, дорогуша, но здесь решаю я. А в жизни... Судьба злодейка. Сморщился на меня директор школы, и выходит так, что жизнь отстаивают всеми доступными способами. Сейчас у тебя в руках меч, а в другой раз... А, поняла. Совсем невежливо прервала его разглагольствование. Сейчас меч. А так-то любым доступным способом. Пат, играем дальше. Ожидал ли этого от меня парень, но я опустилась в пляс. Так называл эту манеру движения в спарринге мой личный тренер, тот, что из демонов. Его подобные мои перемещения вокруг противника нервировали обычно. Но я признавал, что те давали возможность отвлечь бойца. И пусть при пляске было много лишних и затратных энергетических движений, но они же действовали, отвлекали более сильного противника и давали мне возможность подсобраться и напасть самой. Вот и теперь белобрысый парень слишком увлекся движениями моих рук и гибкого тела и пропустил посечку. Раз. И оказался на полу, и сразу же последовало и два. Только попытался вскочить, оттолкнувшись лопатками и пятками, как в воздухе зазвучало двойное вжик. «Это что?» Замер недоуменный Патрик, посматривая на вогнанные в пол чуть ли не по рукоятке два ножа. Один справа пригвоздил к доскам его рубаху, другой слева. «А ты не узнал?» Сделала глуповатое лицо. «Ножечки?» «Поборола тебя, милый, доступным мне способом». «Что-что, а с ними, с ножами, я точно умею обращаться». Сказав так, резко раскрутилась на пятках и метнула третий и четвертый ножи из моей коллекции. Те также с характерным звуком рассекли воздух и воткнулись в подлокотники директорского кресла. И воткнулись в подлокотники директорского кресла. А никто же не сказал, что должна была вынуть их из подкрепления в рукавах. признался ожидала иной реакции на выходку. Думала, господин Магнус принялся бы вопить или на крайний случай шипеть, а он же только крякнул. Довольно причем, а потом сказал: Да. Материал сырой, конечно, но и интересный. Я бы твою подопечную принял, Гай, но ты же знаешь, как трудно у нас учиться. Нагрузки слишком велики, а тут такая миниатюрная девочка. Моя Матильда была такой же при поступлении в это заведение, или ты забыл? Я все помню. Насупился на него господин Магнус. Поэтому сейчас пойдем на полигон, детка. Тебе придется изрядно побегать. А Это сколько же? Подбоченилась и смотрела на него напряженно. У нас тренировки проходят на износ. Вот и... Так что идем? Не пугай ее, Магнус. Девочка крепкая как физически, так и морально. А потому... Значит, отправляемся. Махнул на него ладошкой друг. Патрик, а ты можешь быть свободен. И мы втроем отправились в поле на северной окраине территории школы. Это ее травянистую поляну. Эллипсоидные формы прозвали полигоном. Оба солидные мужчины встали по центру. А мне приказали носиться вокруг по периметру. Занятие нудное, конечно, но приказ есть приказ. Правда, потом стало намного веселее, потому что появились зрители. За моим забегом пришли понаблюдать другие ученики школы. Подозревала, что это Патрик их позвал. И сначала все парни смотрели на мелькание моих ног молча. Потом начали улюлюкать. Вот цирк нашли. Начала про себя возмущаться, когда почувствовала, что подустала. До того, ребята, меня нисколько не раздражали, а даже помогали круги считать. Достаточно. Рыкнул тут в мою сторону директор. Наскучила мне тут на солнцепёке стоять. Ладно, Гай, твоя зела. Беру я девчонку в школу.